Во многих пунктах дороги все окрестное население стекалось к ней, чтобы полюбоваться на царскую фамилию, впервые катящуюся по железным колеям из одной своей столицы в другую. Но в самой Москве от позднего прихода поезда родилась страшная сумятица. Неизвестно почему, рассчитали, что путешественники должны приехать непременно в 7 часов вечера. И с этого часа весь город ждал у станции. Но пробило уже восемь и девять, а их все еще нет, беспокойство и нетерпеливость перешли в волнение. Толпа вообразила себе, что случилось какое-нибудь несчастье, стали кричать «нет государя», уходили его злодеи. Шум все возрастал и принимал почти размеры бунта, как наконец в одиннадцать часов появился поезд. Тогда не было предела восторгу. Выйдя из вагона, государь, в ввиду всех перекрестясь и обняв Клеймихеля, направился прямо к часовне Иверской Божьей Матери и приехал в Кремлевский дворец уже в первом часу ночи. 25-летие коронования 22 августа, подобно 25-летию царствования, не отличалось ничем особенным при дворе. Государь еще прежде объявил, что едет в Москву молиться и благодарить Бога, а не веселиться, чем и объяснялось отсутствие наград и всяких придворных празднеств. Вообще во все это пребывание в Москве императорского двора было только два балла у князя Сергея Михайловича Голицына и у военного генерал-губернатора графа Закревского. Молепствие, совершенное 22 августа в Успенском соборе, речь митрополита Филарета и прочее, как описанное в газетах, не может иметь здесь места. Но о чем умолчали газеты, это о несчастье, случившемся на железной дороге на самых первых порах. Пока государь оставался в Москве, происходило по этой дороге постоянное движение фельдъегерей. Но за неокончанием еще вполне второго ряда рельсов Петербургский имел приказание отправляться в путь каждый раз не прежде прибытия Московского. Это правило было однако ж нарушено, и около Клина два поезда в туманную погоду столкнулись на всем ходу, так что несколько человек-машинистов и кочегаров легло на месте. Вину в этом одно ведомство слагало на другое. Дело, впрочем, осталось без дальнейших последствий. В начале сентября государь уехал из Москвы для обозрения войск в Луцк, Елисаветград и Киев. А императрица с остальными членами своего дома возвратилась в царское село снова тем же путем. Открытие железной дороги для публики за тем же неокончанием еще второго ряда рельсов, равно как некоторых станционных домов и прочего, могло последовать не прежде 1 ноября. «Много ли будет охотников прокатиться по новой дороге?» – спрашивали в городе в ожидании этого события, и везде почти слышался один отрицательный ответ. С одной стороны, пугала всех не собственно железная дорога, а образ ее устройства и движения по ней в России, где столь многое предоставляется любимому нашему авось. С другой стороны, в изданном тогда же положении являлись разные стеснения, не только противные порядку, заведенному везде в Европе, но и мало малосоответственные свойства и назначению железных дорог вообще. От каждого пассажира Требовались и формальный паспорт, и свидетельство полиции на беспрепятственный выезд. Всем надлежало быть на станции за час до отправления поезда, а пожитки свои привозить туда за два часа. Запрещалось курить не только в вагонах, но и на остановочных пунктах и прочем. Прибавьте к этому толковали в городе поспешность, с которой устроена дорога, неопытность кондукторов и прочие прислуги всю вероятность их пьянства и всяких от них грубостей и согласитесь что в первое по крайней мере время мало кто отважится на такую головоломную и окруженную столь многими неприятностями поездку по городу разнесся даже анекдот разумеется вымышленный будто бы два министра которых взаимная ненависть была всем известна Находя, что обоим нельзя вместе долей жить на свете, но считая, однако же, неприличным их званию и летом кончить дело поединком на живот или на смерть, решились бросить узелок, кому из них трижды прокатиться по новой дороге между столицами. Несмотря на все это, та же публика накануне первой поездки утверждала, что за требованием билетов Явилось до полутора тысячи человек, но что самой большой части было отказано, так как поезд берет с собой в один раз не более трехсот пассажиров. И это все были одни прознословные вымыслы.